МИР НЕРОНА РИМ и РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОМ ВЕКЕ ПРОЛОГ Это было второе самоубийство в царском дворце Александрии за последние несколько дней. Вероятно, орудием суицида послужила египетская кобра, священное животное Амона-Ра, а, возможно, и обычная ядовитая змея. Египетская царица Клеопатра VII Последняя правительница из династии Птолемеев умерла. Незадолго до этого ее возлюбленный Марк Антоний покончил с собой способом, достойным полководца – ударом меча в нижнюю часть живота. Поначалу это не дало должного эффекта. Жизненные силы Антония вновь ненадолго вернулись к нему после известия о том, что Клеопатра, которую считали мертвой, все еще жива. Антоний был римлянином, а не египтянином но римлянином, который одевался как египтянин и вел себя так же. По крайней мере, как утверждал противник Антония, молодой человек довольно слабого телосложения, но с гораздо более сильной волей, который стоял теперь у ворот дворца с огромной армией. Октавиан, как его теперь называют, годом ранее нанес сокрушительное поражение Антонию и Клеопатре в битве при акции у западного побережья Греции и осадил побежденных в Александрии. Он хладнокровно принял известие о смерти знаменитой пары. Конечно, было бы неплохо провести Клеопатру в триумфальном шествии по Риму, но теперь ничего не поделаешь, заботы так хватало. Октавиан отложил меч и приступил к политической рутине. Конец. После смерти Антония и Клеопатры в 30 году до нашей эры Октавиан, которому было почти 33 года, занял фактически недосягаемую позицию на Олимпе власти. Он командовал огромной армией и жители Рима и Италии, от которых на тот момент многое зависело, измученные длинной цепью гражданских войн, жаждали мира и порядка. Октавиан вышел на сцену последним. В поле зрения не было никого, кто мог бы или хотел его оттуда изгнать. Последний век до нашей эры сформировали великие имена, иногда великие дела, но редко великие идеи, невольно обнажив структурные недостатки Римской Республики. Тиберий и Гай Гракхе, Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Марк Лициний Красс, Гней Помпей Великий, Гай Юлий Цезарь совсем недавно, Марк Антоний. То, что одни из самых выдающихся деятелей римской истории выступали на политической сцене в относительно короткий промежуток времени, составляющий всего около 100 лет, было не случайностью, а симптомом кризиса. Появление отдельных амбициозных фигур, стремившихся выделиться из массы сенатской аристократии, никак не было предусмотрено Конституцией Римской Республики. Несколько шагов назад. Свергнув последнего царя примерно в 500 году до нашей эры, предки создали такой государственный строй, в котором особое внимание уделялось тому, чтобы ни один человек больше никогда не имел права на постоянную и неограниченную власть над Римом. Этой цели должны были служить особые правила. Отставка двух высших должностных лиц, гражданских и военных, а именно консулов, по истечении года, право полибейских трибунов налагать вето на действия коллег, длительные процессы принятия политических решений и контроля за их исполнением, где Совет Знати, Сенат, занимал центральное место. Однако последнее слово оставалось за гражданами, участвовавшими в голосовании в соответствии со своим финансовым положением. Такая смешанная система вызывала большое восхищение у современников, например, ужившего в то время греческого историка Полибия. Несомненно, Конституция Римской Республики, никогда не закреплявшаяся в письменной форме, была в известном смысле странной. Ни монархия, ни аристократия, ни демократия, и при этом все сразу. На редкость разумный политический строй для города-государства. Однако в середине 3 века до нашей эры латинский город Рим перерос относительно небольшие области Италии, оставив позади зеленые долины и склоны Апеннин. Он больше не сравнивал себя с небольшими италийскими народностями, такими как вольские и сомниты, а мерился силами с великими державами Карфагенян и македонцев. Уже в конце 3 века до нашей эры Римляне безраздельно господствовали в бассейне Западного Средиземноморья. Карфагеняне потерпели поражение в двух крупных войнах. Сардиния, Корсика, Сицилия и наиболее богатые области Испании стали римскими провинциями. Уже в середине II века до нашей эры у римлян не осталось никаких серьезных противников. Карфаген был стерт с лица земли в 146 году до нашей эры. Север-Балканского полуострова полностью завоеван и превращен в провинцию Македония. Чуть позже внимание Римлян переключилось на Малую Азию, где были созданы еще три римские провинции. Ровно за сто лет до рождения Нерона Помпей присоединил к Римской империи Сирию и Левант. А несколькими годами позже Юлий Цезарь огромную территорию Галлии. Достижение мирового господства не обошлось без последствий ни для завоеванных регионов, ни для самого Рима. Римляне владели разнообразными территориями, которыми они интересовались и управляли в первую очередь с точки зрения их полезности для Рима. Десятки тысяч рабов сгинули на испанских рудниках, вынужденные добывать медь и свинец, серебро и золото для столицы мировой империи. Никакой заботы об отдаленных территориях не было и в помине. Нередко присланные сенатом наместники со своей свитой, как волки, нападали на земли, которые, согласно конституционным принципам, были верены их попечению лишь на какое-то время. Это было справедливо и в отношении некоторых военачальников, которые понимали свои военные полномочия несколько шире, чем следовало. И топили в крови целые области, чтобы в скором времени вернуться в свои италийские поместья в сопровождении запряженных волами вазов, набитых награбленным добром. Для внутриполитической стабильности в Риме такое развитие событий оказалось крайне неблагоприятным. В сенаторской среде сложившаяся ситуация способствовала соперничеству и внутрисословной борьбе. В то время как высший класс купался в богатстве и роскоши, большинство римских граждан получали лишь минимальную выгоду. В частности, сельское население испытывало острую нужду. Попытки аграрной реформы, предпринятые аристократами Тиберием и Гаем Гракхами, в 133 году до н.э. также ничего не изменили. Мелкие крестьянские хозяйства в сельской местности вытеснило крупное сенаторское землевладение, и вскоре вся Италия, как лоскутное одеяло, была покрыта латифундиями, где работало бесчисленное количество рабов, привезенных в Италию в качестве военнопленных или проданных за долги. Тысячи разорившихся крестьян, инвалиды войны и прочие обездолены стекались в Рим в поисках заработка. В первом веке до нашей эры социальные низы римского гражданского коллектива стали влиятельной политической силой после того, как отдельные политики осознали потенциальные возможности мобилизации масс для достижения своих личных целей с позиции плебейского трибуна, минуя Сенат. Так начала рушиться Конституция Римской Республики. Когда некоторые аристократы поняли, что могут принять политические решения даже без согласия коллег, В результате продуманной, но разрушительной по последствиям реформы военной организации началась новая и уже необратимая эскалация. Армии поздней республики больше не были ополчениями, набранными из числа римских граждан, которых призывали к оружию в случае необходимости и в зависимости от имущественного положения отдельных лиц, чтобы после окончания войны они могли вернуться к плугу или ремеслу. Отныне снаряжение новобранцев финансировалось государством, так что гладиус и пилум, меч и копье сделались доступным для пролетариев и добровольцев. Ввиду того, что военные кампании становились все более продолжительными, римские полководцы в первом веке до нашей эры достигли до невиданного уровня власти и обуздать их государству было все труднее. Мария и Сула, и особенно Помпей и Цезарь, в течение многих лет командовали огромными армиями. Солдаты были жертвами тяжелых обстоятельств и находили заработок и смысл существования в армии. Поэтому они связывали свою жизнь и смерть с соответствующим полководцем, который содержал их даже после демобилизации. Отныне верность военной присяге не ограничивалась рубежами провинций, решением Сената и берегами Рубикона, реки, отделявшей демилитаризованную римскую гражданскую территорию в Италии от провинции Цезальпинская Галия. Переход легионами Цезаря, закаленными в боях и привыкшими к ним после завоевания Галлии, через эту неприметную речушку в северной Италии в январе 49 года до нашей эры ознаменовал решающий этап в падении республики. Цезарь одним махом оккупировал Италию победил своих противников из числа сенатской аристократии, гнея Помпея Магна и Катона-младшего в Греции и Северной Африке и в конце 45 -го года до нашей эры провозгласил себя пожизненным диктатором. В отсутствии писанной конституции Цезарь добился особого положения во власти, фактически став монархом. За несколько месяцев единоличного правления Цезарь смог продемонстрировать все, на что была способна государственная власть, не связанная по рукам и ногам республиканской системой сдержек и противовесов. Однако часть лишенной власти сенатской аристократии наблюдала за каждым его шагом с подозрением и непримиримой ненавистью. Для этих людей Цезарь был никем иным, как изменником, врагом республики номер один. В мартовские иды 44 года до нашей эры Цезарь был заколот примерно 60 заговорщиками. Однако обстоятельства не позволили повернуть историю вспять. Марк Антоний, правая рука Цезаря, перехватил инициативу уже через несколько часов после убийства диктатора. Для солдат Цезаря слово «Антония» имело наибольший вес. Заговорщикам уже казалось, что, устранив Цезаря, они лишь освободили место для Антония который держал в своих руках военную власть. Антоний был героем дня, пока не произошло нечто удивительное. Откуда ни возьмись, появился 19-летний юноша, внучатый племянник Цезаря, а ко всему еще его приемный сын, о чем диктатор распорядился в своем завещании. Мальчика звали Октавиан, и он был готов принять наследство приемного отца. В одночасье Октавиан получил в распоряжении три четверти огромного состояния Цезаря, а также, что еще важнее, сторонников Цезаря в народе и признание со стороны его ветеранов. Изначально настроенный крайне прагматично в союзе с Антонием, Октавиан в кратчайшие сроки истребил противников своего приемного отца. Над старой республиканской элитой состоялся небывалый кровавый суд. В этой буре Цицерон потерял голову и руки, которые послужили его убийцам вещественными доказательствами их злодеяния. В общей сложности тогда погибло около 300 сенаторов и 2000 всадников. Возможно, они отказались признать власть победителей, либо их устранение было вызвано излишней алчностью. С 42 -го года до нашей эры возврат к старому порядку был невозможен, а кровопролитие в рядах сенатской аристократии стало слишком драматичным. Антоний и Октавиан расторгли свой тактический союз. В империи, разделенной на восток и запад, они заняли позиции для решающей битвы. Антоний много лет жил в Египте и завоевал сердце и ум Клеопатры. Октавиан тем временем завоевывал сердца и умы италийцев, которые отчаянно нуждались в тишине и покое после пережитых ужасов. Морское сражение при акции 2 сентября 31 года до нашей эры стало концом Антония. И года не пройдет, как он покончит с собой в Александрийском дворце. Октавиан оказался последней фигурой на доске. Спустя три года после событий в Александрии в 27 году до нашей эры от жестокого палача, прошедшего на пути к власти по бесчисленным трупам, не осталось и следа. Октавиан принял почетное имя Август и основал Римскую империю. Примерно за 40 лет своего правления он заложил мощный фундамент государственного устройства, существовавшего на протяжении нескольких веков. Основы римской имперской системы во времена Нерона восходили почти исключительно к Августу, его прапрадеду. Начало Установление единоличного правления в Риме было сопряжено с определенными трудностями. В сущности, оно было нереально. Октавиан, несмотря на свою беспрецедентную власть, прекрасно это понимал. Хотя старые республиканские элиты подверглись либо уничтожению, либо приручению, монархия не была подходящим вариантом для Рима, где правление царя с того момента, как был изгнан последний рекс, царь, то есть на протяжении почти 500 лет – пользовалась репутацией тирании, наихудшего политического устройства в истории. С другой стороны, к республиканской повестке тоже нельзя было возвращаться. Короткие нити, за которые дергал Сенат, руководя магистратами как в мирное, так и военное время, давно порвались. Соответствующие структуры десятилетиями работали не так, как предполагалось. Кроме того, они оказались непригодными для решения проблем с которыми столкнулась мировая империя. И самое главное, что делать с самим Октавианом, чье особое положение невозможно даже приблизительно описать с помощью республиканской лексики. В какой-то момент приказам Октавиана подчинялись более 60 легионов. Для сравнения, Цезарь с 10 легионами захватил Галлию и одержал победу в гражданской войне. К этому добавились финансы. В эпоху поздней республики некоторые сенаторы смогли накопить значительные состояния нередко за счет своих собратьев, завоеваний за границей и экспроприаций в Италии. Однако, по сравнению с финансовыми возможностями Октавиана, даже легендарные богачи, такие как Помпей или Красс, выглядели как школьники с карманными деньгами. Помимо огромного наследства, оставленного Цезарем, этому способствовала прежде всего победа над Клеопатрой. Октавиан решил, что управление бывшим царством Птолемеев, которое он включил в состав Римской империи, должно осуществляться не сенатом, а лично им. Таким образом, Октавиан получил прямой доступ к царским сокровищам Египта и доходам богатой страны. Огромное состояние позволило Октавиану легко вознаграждать приверженцев, солдат и друзей убеждать скептиков в своих добрых намерениях и требовать чего-то взамен, например, лояльности. Однако наряду с этим особое положение Октавиана имело и другой аспект. Его солдаты, ресурсы, связи и сторонники уже в значительной степени обеспечивали функционирование разрушенной республиканской системы, особенно в провинциях. Таким образом, без Октавиана невозможно было воссоздать римскую государственность. В сочетании с повсеместным стремлением к миру и традиционными конституционными взглядами в Риме, начиная с 27 -го года до нашей эры, оформилась новая модель государственного устройства – принципат. Торжественный государственный акт в январе 27 -го года до нашей эры ознаменовал рождение нового государства. Октавиан отказался от командования оставшимися 28 легионами, власти над провинциями и всех особых полномочий, которые он аккумулировал за последние 15 лет и передал их Сенату и народу. Теперь он формально стал рядовым гражданином, но только на несколько мгновений. Из толпы сенаторов уже раздались сначала разрозненные, а потом и все более громкие призывы. Управление республика может остаться в руках сына Цезаря, от ресурсов которого государство и так уже всецело зависело. Кассидион описывает хорошо продуманную постановку без какого-либо риска провала, и Октавиана не нужно было просить дважды. Было решено, что он и в 27 году до нашей эры займет один из двух консулатов пятый раз подряд. Но теперь он пообещал, что если с его стороны ожидают какого-то особого шага, он возьмет на себя ответственность за те провинции, империи, которые считались небезопасными и еще не до конца усмиренными. Решение было одобрено. Таким образом, Октавиан, контролируя испанские и гальские провинции или провинцию Сирия, тем самым управлял наиболее важными в стратегическом отношении областями империи. Однако еще более важным стало буквально автоматическое получение им командования над римской армией. Ведь где еще так срочно могут понадобиться войска, как не в этих опасных регионах? Любой здравомыслящий человек был вынужден признать, что Октавиан намеревался мгновенно вернуть себе только что завоеванное им особое положение. Правда, согласие своего окружения, причем со стороны казалось, что даже по инициативе последнего. Решением Сената и народа были заключены соглашения от января 27 -го года до нашей эры. Именно это и был решающий момент. Август, возвеличенный богами, священный, как с тех пор официально называли Октавиана, отказался от узурпации и абсолютной власти. Вместо этого он получил исключительную роль по итогам постановления, которое безоговорочно признало суверенитет Сената и народа. Принципцу и Сенату оставалось придерживаться такого распределения ролей. В дальнейшем императоры всегда получали официальные полномочия формально по решению Сената. С точки зрения современников, Август мог с полным основанием утверждать, что он восстановил государственный порядок, утонувший в хаосе гражданских войн, на что он впоследствии указал в своем знаменитом отчете, который был посмертно разослан по всей империи. Рим больше не наводняли шумные толпы, готовые сойтись в схватке во имя интересов одного из соперничающих агитаторов. Для успокоения народа, помимо регулярных и щедрых хлебных раздач, были созданы муниципальные силы пожарной охраны и городской стражи из половиной тысяч человек, а также три городские когорты около полторы тысячи человек, которые также выполняли полицейские функции. Плебейские трибуны, которые с сенаторской точки зрения на протяжении последних ста лет были лишь источником постоянных разногласий, потеряли свой ореол непредсказуемости, поскольку сгинули за ненадобностью. Сенаторы снова вели дебаты в Курье, что располагалось на форуме, не заручаясь поддержкой городских преступных авторитетов. Неся ответственность за те провинции, которые не находились под опекой императора, Сенат сохранил в своих рядах значительную часть имперской администрации. Консулы, преторы и все прочие магистраты, как обычно, исполняли свои обязанности, даже если их лишили части прежних полномочий. В целом, казалось, что славные годы республики вернулись. Сенат почтил приход мира и покоя, обильными наградами и словословиями по адресу Августа. Этого патер-патрия, отца Отечества. Поэты той эпохи, такие как Вергилий и Гораций, приветствовали приход священного властителя. Однако Тацит и другие традиционалисты и моралисты не могли не заметить изъян в этом новом старом мире. В их глазах изъяном был сам император. Принципс. В принципе, Август оставил корни республиканской системы нетронутыми. Тем не менее, он кардинальным образом изменил то, что считалось традиционным, или, вернее, дополнил. С этого момента весь политический аппарат вращался вокруг императора, первого из граждан, Принцепс Цивиум. Формально его власть изначально основывалась на двух конституционных столпах, каждый из которых прочно коренился в республиканской традиции. Император сочетал официальные полномочия двух важнейших республиканских магистратур – консулата и плебейского трибуната. Империум консулара и трибуниция потестас уполномачивали принципса, среди прочего, командовать армией, созывать сенат и выносить смертные приговоры римским гражданам. В отчете о своей деятельности Август подчеркивает, что никогда не превышал полномочий магистрата. Это верно. Теоретически, каждый трибун и каждый консул имели законные полномочия выступать против решений императора. К коллегиальному вето в Риме традиционно относились очень серьезно. Однако на деле Август ничем не рисковал. Аукторитес – власть, репутация – Авторитет, приобретенный благодаря его действиям, настолько превосходили авторитет его коллег по должности, что подлинное равенство было невозможно, а по-настоящему опасные перекрестные удары были исключены. Эта логика стала краеугольным камнем системы императорской власти, Постановление Сената от 23 года до нашей эры предоставило Августу, который и без того стоял выше всех, особые права, по сути, более высокие должностные полномочия, что позволило ему иметь неограниченное влияние даже в тех провинциях, что находились в ведении Сената. Все было отлажено замечательным образом. Август контролировал императорские провинции, которые доверил легатам, наместникам из сенаторского сословия. Кроме того, принцепс управлял Египтом, который получил статус частного владения самого императора и находился в ведении наместника из сословия всадников. Но прежде всего Август контролировал легионы, которые теперь в качестве постоянной армии дислоцировались в императорских провинциях. Хотя ему и без того принадлежала большая часть властных полномочий в империи, он также мог решительно вторгаться в сферу действия другой их части, туда, где был восстановлен старый республиканский порядок. Ключевые полномочия трибуна и консула позволяли ему, с одной стороны, управлять делами в Риме, а фактически приоритетной империи империум, с другой стороны, давал право вмешиваться в дела сенатских провинций. Эти основные правовые институты императорской власти пока что оставались в силе и даже укрепились. Тиберий, преемник Августа, к моменту вступления в должность в 2014 году уже пожизненно обладал Империум Консуларе и Трибуниция Патестас. Калигула, преемник Тиберии, всего через несколько дней после провозглашения Принцепсом, также был наделен всеми полномочиями и почетными правами, которыми обладали оба его предшественника. Культ императора Выдающееся положение Принцепса во власти сопровождалось еще одним значительным нововведением совершенно иного характера, божественным почитанием самого императора. Мания величия была здесь ни при чем, но в некотором смысле этого нельзя было избежать. Импульсом послужили провинции на востоке империи. Там, в культурном плавильном котле, созданном эллинизмом, веками практиковалось обожествление светских властителей, и из поколения в поколение росла потребность в физическом воплощении римского господства. При августе власть Рима наконец обрела солидный облик и устойчивую проекционную плоскость. В сочетании с достижением мира по всей империи и обилием властных полномочий, которые на самом деле было трудно описать земными категориями, неудивительно, что отныне следовало проявлять лояльность императору и в религиозной сфере. Уравнение было простым. Его условия оставались неизменными и после смерти августа. Его безграничная власть позволяла всем жителям империи относиться к императору как к благодетелю. Это, в свою очередь, обязывало население быть благодарным, и эта благодарность превратилась в культ. На востоке носителями императорского культа выступали местные элиты провинциальных городов, которые делали это совершенно добровольно. Организация пышных игр, торжественных шествий и религиозных праздников в честь императора и бога Могла замечательным образом скрыть его крайне незначительное политическое присутствие в жизни местного населения. Пришедший с востока культ императора постепенно утвердился и в западных провинциях. Церемонии здесь проводили в основном вольноотпущенники, тем самым приобретая социальный престиж. Время почитание императора как божества происходило иначе. Центральной фигурой был не сам Август, смертный, который в результате своих деяний должен был стать богом лишь после земной кончины, а гений Августа. Гения можно охарактеризовать как обожествленную личность, силу самовыражения и влияния, которой обладал каждый человек, а не только император. Аналогом гения, но присущим только женщинам, была Юнона, поскольку юнона и гений также были божествами-покровителями. Им приносили жертвы, например, в дне рождения. Часто ладан, вино и хлеб ставили на ларарий. Небольшой алтарь, который был обязательным элементом интерьера в каждом римском доме. Такая форма почитания стала обыденной и в отношении гения Августа, как отца Отечества. В процессе перманентного укрепления императорской власти в римских семьях стало обычным делом приносить подношение не только своим домашним и семейным богам, но и гению правящего принципса. В высших кругах во время званых обедов рабы хозяина дома стояли с кувшинами вина на готове, чтобы гости могли по очереди совершить возлияние во имя гения императора. Лишь посмертные императоры входили в пантеон как боги, диви, и, следовательно, почитались в рамках государственного культа. За этим совместно с сенатом следили преемники, при условии, что император при жизни отличался добродетелями. Так случилось и с Августом, когда он умер 19 августа 2014 года. После кончины он был провозглашен Божественным Августом и с тех пор почитался коллегией из 21 жреца, так называемыми августалами в храме, расположенном между Капитолием и Палатинским холмом. Сенаторы и всадники В целом, конституционно-безошибочные отголоски республиканского строя обеспечили довольно спокойный переход к новой эпохе. Август делал шаги вперед очень осторожно. Для правового оформления своего статуса Он использовал весь период своего правления, длившийся около 40 лет. Он снова и снова вносил коррективы и поправки, чтобы противостоять сопротивлению и недовольству, прежде всего со стороны сенаторов. В их рядах, правда, уже не было такого возбуждения, как когда-то среди заговорщиков против Цезаря. Август сам об этом позаботился, проведя две чистки Сената в 29, 28 и 18 годах до нашей эры и пополнив Сенат сотнями своих сторонников. Однако необходимо было уделить должное внимание социальному статусу, который сенаторы передавали из поколения в поколение. Элиты больше не могли представлять интересы государства, но по-прежнему стремились к особой роли даже в новое время. Август смог согласовать этот уязвимый момент с тектоникой нового порядка, заполнив высшие армейские и административные посты в империи и в Риме сенаторами, пользующимися его доверием. На протяжении всего имперского периода сенат оставался по крайней мере формально центральным совещательным органом, где обсуждались и решались все важные вопросы, касающиеся государства. Решение, принятое в сенате, «сенатус консультум», фактически имело силу закона. Однако на политическую работу сенаторов неизбежно влияло то обстоятельство, что император обычно присутствовал на заседаниях сената, а если нет, то там были сенаторы, которые передавали ему всю необходимую информацию. Со времен августа необходимым условием принадлежности к сенаторскому сословию считалось минимальное состояние 1 миллион сестерциев, которое, как правило, достигалось за счет обширного землевладения и часто значительно превышалось. Считается, что воспитатель Нерона, Синека, владел состоянием около 300 миллионов сестерциев в основном в виде поместья, а также 500 столешниц из лимонного дерева. Сенатор Гней Корнелий Лентул, современник и фаворит Августа, более ничем не примечательный, имел целых 400 миллионов сестерцев, что делает его наряду с вольно отпущенником-нарциссом, который, как говорят, располагал такой же суммой номинально самым богатым римлянам первого века после императора. В материальном отношении между ордо сенаториус, сенаторское сословие, и остальным населением лежала глубокая пропасть. Годовое жалование простого легионера в I веке составляло 900 сестерцев, что было скромным доходом, однако на эти деньги можно было безбедно жить. Около 600 сенаторов представляли собой исключительный по качеству кадровый резерв, из которого набирались традиционные римские магистраты, квестеры, эдилы, плебейские трибуны, преторы и консулы. Эти должности несли гражданские и военные обязанности, исполнялись в Риме или в провинциях и по-прежнему имели основополагающее значение для функционирования государственных институтов. Очевидно, лишь очень немногие сенаторы ежегодно становились одним из двух консулов. Даже когда обычной практикой стало на пару месяцев передавать высшую должность консулам-суффектам, консулюсь-суффекте, чтобы дать шанс как можно большему количеству кандидатов. Особенно споры дела шли после консулата, который можно было получить примерно в 40 лет. Тот, кто проявил себя в рамках четко определенной сенаторской карьеры, курсус хонорум, У чести и пользовался благосклонностью императора, в идеале мог получить должность провинциального наместника. Победителем в этой системе был император, который стал центральной точкой отчета для реализации любых политических амбиций. Только он решал, кому будет разрешено сохранить латус-клавус, пурпурную кайму, которой была отторочена сенаторская туника, получить должность или лишиться ее. Таким образом, удаление или, напротив, близость к принципсу часто определяли факты биографии сенаторов и их близких. Тем не менее, из-за республиканских традиций, перенятых новым порядком, отношения между императором и сенатом оставались решающими на протяжении всей императорской эпохи, причем в обоих направлениях. Это особенно хорошо видно из истории Нерона. Дополнительный дисбаланс в отношениях с сенатом Возникал по мере того, как другие социальные группы все чаще получали доступ к власти и привлекались для выполнения деликатных задач в армии, императорской администрации и городском самоуправлении. Уже август сделал серьезную ставку на ордоэквестер, сословие эквитов или всадников, второе по значению сословие римского общества, представителям которого полагалось иметь минимальный капитал в 400 тысяч сестерциев. Деятельность всадников включала финансовые и торговые операции, крупные строительные контракты, короче говоря, крупное предпринимательство практически любого толка. Подобными сделками занималась большая часть всадников, примерно 20 тысяч человек. Однако небольшой процент пошел на государственную службу, где они заняли офицерские должности в армии и административные должности в непосредственном окружении принцепса или в провинциях. Одним из них был Понтий Пилат, префект из всаднического сословия в Иудее между 26 и 36 годами. В период правления Тиберия стяжал бессмертие благодаря своей роли в страстях христовых. Высшие всаднические должности в Риме занимали два префекта притория, командиры, недавно созданной лейб-гвардии императора, Вполне вероятно, что Август предусмотрительно воздержался от передачи наиболее близких к нему мечей в руки сенаторов. Тем не менее, в последующие столетия притерианцы достаточно часто создавали и уничтожали императоров. Калигула был первым, кто пал под их ударами в 1941 году. Пиком карьеры всадника была высокооплачиваемая должность префектус Египте, префекта Египта. Земли на берегах Нила обладали огромным экономическим потенциалом, который не стоило раскрывать сенаторам, занимали центральное место в снабжении Рима зерном и в целом считались сложным участком, полным чудес и суеверий, из-за своих великих и вовсе не римских традиций. Осторожность Августа дошла до того, что без предварительного согласия императора сенаторам въезд в Египет был запрещен. Рабы и вольноотпущенники В самом низу социальной иерархии находились рабы. Как и во всех древних обществах, рабство в Римской империи было распространено повсеместно. По словам географа Страбона, на огромном невольничем рынке Делоса в Эгейском море за один день могли продать до 10 тысяч рабов. По некоторым оценкам, до 40% всего населения Италии во времена августа составляли рабы. Даже если это число было меньше, неудивительно, что никогда не предпринималось никаких серьезных усилий, чтобы упразднить такое положение вещей, ни по нравственным причинам, ни тем более по практическим. Большинство рабов доставлялись в Италию в качестве военнопленных. В ходе расширения римского владычества в Средиземноморском регионе, начиная со второго века до нашей эры, поскольку дети рабынь также рождались несвободными, независимо от отца, рынок пополнял себя сам. Раб был живой вещью, принадлежавшей человеку той эпохи, как и другое имущество: участок земли, инвентарь, мебель, скот. Он продавался и передавался по наследству. Личностью в юридическом плане он не являлся. В труде Катона старшего о рациональном управлении поместьем расчеты рационов для животных и рабов не случайно помещены друг за другом. Старые валы, а также недоеденный скот и овцы, продолжает Катон, подлежат продаже так же, как и негодные повозки, старые инструменты, дряхлые и больные рабы а также все остальное, что бесполезно в хозяйстве. У всех рабов была общая участь – выполнять неоплачиваемую работу. Однако в этих рамках виды работ и конкретные формы использования рабов были весьма разнообразны. Они варьировались от работы в городе, которая предполагала самые разные обязанности, тяжелой работы в сельском хозяйстве и непредсказуемого существования между славой и смертью в качестве гладиатора, до карьеров и рудников, где рабов не ожидало ничего, кроме медленного угасания. Кроме того, рабы обладали весьма разнообразными навыками. В зависимости от места рождения и обстоятельств потери свободы, цивилизованные различия выходили на передний план. Когда товар выставлялся на невольничем рынке, это не бросалось в глаза. Здесь можно было увидеть изможденные, изломанные тела людей, похищенных в самых невероятных местах, унесенных войной за пределы родных рубежей брошенных в сточенные канавы в городских центрах Востока. Глядя на большинство из них, невозможно было определить, кем они были в прошлой жизни – уважаемыми гражданами или обычными преступниками. Стать рабом было легко, даже когда со времен августа условия содержания рабов стали значительно лучше, чем в мрачные годы республики. Опытные работорговцы, тем не менее, понимали, как правильно сочетать спрос и предложение. Грубого киликийского пирата вряд ли удастся перевоспитать, отправив его работать при дворе знатного сенатора. А грека с определенным складом ума и хотя бы элементарным образованием навсегда отправляли под землю в шахту, где добывали свинец только в том случае, если это было абсолютно неизбежно. В соответствии с широким спектром навыков цены на рабов сильно разнились. В то время как раб без особой квалификации уже стоил тысячу сестерциев, Синеков в период правления Нерона оценивал раба, способного воспроизводить наизусть стихи греческих поэтов Гомера и Гесиода в устной и письменной форме в сто тысяч сестерциев. Рабы нередко были атрибутами статуса господина. В домах богатых римлян иногда насчитывались сотни рабов. После того, как в 61 году римский сенатор Луций Педани Секунд был убит одним из своих рабов, все рабы, которые жили под крышей убитого, но не сделали ничего ради его спасения, были приговорены к смертной казни. Тацит упоминает их число как бы невзначай, но, по-видимому, оно не было из ряда вон выходящим. Речь шла о четырехстах людях. Количество рабов, находившихся на службе у императора и императорской семьи, значительно превышало это число. В частности, благодаря надписям, высеченным на камне, судьбы многих рабов из фамилии Цезарис становятся видимыми. Но лишь на мгновение, подобно яркому блику света. Часто, в момент смерти, в то время как жизнь упомянутых лиц остается сокрытым раком неизвестности. Например, там встречается Паизуса, парикмахер Октавии, дочери Клавдия, а позже жены Нерона. Ее сожитель Филет, также раб Октавии и ответственный за императорскую серебряную посуду, в должности аб Аргенто, подарил поизусть умершей в возрасте 18 лет мраморную надгробную плиту с соответствующей надписью. Не только при императорском дворе разнообразие и объем трудовых обязанностей привели к тонкой дифференциации и таким образом к формированию сложной иерархии внутри сообщества рабов. Гротескно преувеличенной, но все же вполне достоверный в своей хореографии пир вольноотпущенника Трималхиона Описанный поэтом Гаем Петронием Арбитром в его романе «Сатирикон» в эпоху Нерона дает представление о задачах, которые за обычным ужином выполняют десятки рабов и рабынь. Массовое использование рабов было обычным делом и для сенаторских латифундий в Италии. Рабы исполняли обязанности полевых рабочих, виноградарей, пастухов или слуг в больших сельских особняках. Велик, управляющий поместьем в отсутствие хозяина, как правило, тоже был рабом. В частности, предприятиям с высокой долей полевых работ требовалось большое количество рабов. Согласно эмпирически выведенному правилу, на каждые 100 гектаров довольно небольшое поместье приходилось использовать около 50 рабов. В 8 году до нашей эры крупный землевладелец Гай Цицилии Исидор оставил в своем завещании около 260 тысяч голов крупного рогатого скота, 60 миллионов сестерцев и 4116 рабов. Как бы ни различались сферы применения труда рабов, их перспективы также были несопоставимы. Рабы-шахтеры обычно умирали в течение нескольких лет отравленные парами свинца или предельно истощенные от бесконечных физических нагрузок и недоедания. С другой стороны, личные и домашние рабы часто выстраивали близкие человеческие отношения с доминус, господином, или домино, госпожой, что в какой-то момент приводило к реализации цели всей жизни – освобождению. Предварительными его условиями являлись безупречная служба и зачастую пекулиум сумма, которую раб мог получить от хозяина или накопить для выкупа. Освобожденные рабы оставались в неформальной зависимости от бывшего хозяина. Юридически их связь была аналогична связи между отцом и сыном и включала право бывшего хозяина наказывать вольно отпущенника. При Нероне в 1956 году велись дискуссии о том, следует ли бывшим хозяевам вновь порабощать вольноотпущенников, которые вели себя недостойно. Вольноотпущенники публично поддерживали бывшего Доминус, как сторонники на выборах. Они также принимали его родовое имя с добавлением Либертус или Либерта. Но все это было вполне терпимо ввиду тех перспектив, которые открывали новый социальный статус. Вольноотпущенникам разрешалось жениться, а их сыновья уже с рождения являлись римскими гражданами. Вольноотпущенники работали во всех сферах экономики и в зависимости от своего происхождения могли нажить значительное богатство. Это относилось в частности к некоторым вольноотпущенникам, принадлежавшим к императорской фамилии. Такой субъект, как вышеупомянутый Нарцис, вольноотпущенник Клавдия, сумел накопить в результате деятельности в качестве советника и работы управляющим императорской канцелярией невероятное состояние в 400 миллионов сестерцев. Клавдия Акта, давняя возлюбленная Нерона, добилась успеха в качестве предпринимательницы. Она владела кирпичным заводом на Сардинии, который также производил амфоры для хранения различных пищевых продуктов и загородными поместьями в современных велетре и пацуолле. В свою очередь, на либерта-акту работали десятки рабов и вольноотпущенников. С моральной точки зрения это не было противоречием. В мире, где рабство было повсеместным явлением, даже бывшая рабыня не могла позволить себе идти против сложившихся обстоятельств. Многие свободорожденные римляне считали либерти декаденствующими по рвеню, лишенными образования и вкуса. Они упускали из виду, что вольноотпущенники часто были дееспособными и трудолюбивыми людьми, которым приходилось пробиваться вверх по карьерной лестнице без какой-либо помощи со стороны семьи. Несмотря на постоянную стигматизацию их как бывших рабов, некоторые вольноотпущенники, как уже упоминалось, приобрели наибольшее влияние в период ранней империи, поскольку Калигула, Клавдий и, не в последнюю очередь, Нерон чувствовали себя чрезвычайно комфортно в окружении преданных Либерти. Правители молчаливо признавали, что доступ к телу часто был возможен только через вольноотпущенника который занимал высокое положение в иерархии императорского двора. Преодоление этой преграды иногда даже сенаторам стоило немалых взяток. Какой бы недостойной ни не казалась им подобная сделка. Рим и Плебс Урбана. Городские жители. Несмотря на расширение империи, начавшееся со времен Августа, центром мира оставался Рим. В раннюю имперскую эпоху этот город был подобием Римской империи. Красочный, жестокий, шумный и грязный плавильный котел культур, в котором проживало около миллиона человек, самых разных оттенков кожи и религий, самых разных социальных статусов. Мир еще не знал городских агломераций такого масштаба. И на протяжении веков Рим оставался совершенно уникальным городом. Только в ходе индустриализации аналогичных размеров достиг Лондон в конце XVIII века. Рим сочетал в себе невероятное богатство и ужасающую нищету в тесном пространстве. На холмах и их склонах располагались дома богачей. В долинах, на приличном расстоянии от суеты, целей или квиренал, обрамляли величественные особняки аристократов и богатых карьеристов. Палатинский холм был закреплен за императорами со времен Августа. Там были цветущие сады и водопровод, роскошь праздничных столов и пресловутый декаданс. Под ними, в низинах между холмами, в Субуре, в районе Циркус Максимус, Большого Цирка, или за Тибром, ныне район Трастевере, город приобретал иной характер. Здесь царили насилие, преступность, болезни и грязь. Пульс города бился на улицах. Богатые сенаторы отправлялись туда, где вершилась политика, в надушенных паланкинах, в сопровождении энергичных рабов, часто не владеющих латынью, но зато ловко орудовавших дубинкой, прокладывая путь своим господам. Искалеченные нищие, возможно, пострадавшие в ходе войн империи и с незапамятных времен проживающие на улицах Урбс, города, в лохмоть их бродили по переулкам. Из многочисленных продуктовых лавок, расположенных вдоль плотно застроенных улиц, доносился запах кровяных колбас и горячего рубца. В полуденную жару он смешивался с вонью кожевенных мастерских, скотобоин и ремесленных лавок образуя мерцающее пахучее марево, проникавшее в поры. На улицах было шумно. Мулы ржали, люди кричали, повозки, запряженные валами, грохотали по мостовой. Слышались смех, споры и гогот пьяниц. Из цирка над крышами домов проносились крики разгоряченной толпы. Городское население Рима, не принадлежавшее к знати, плепс урбана в имперский период практически утратило свое политическое влияние. После Тиберия народные собрания больше не созывались в качестве органов голосования по важным политическим вопросам, но сохранили функцию конфирмации или утверждения принятого постановления, что носило скорее символический характер, например, при присуждении императору Трибуниция Патестас. Привилегии римского гражданства, которое, по крайней мере, освобождало людей от уплаты прямых налогов, теперь распространялось на всю Италию. С юридической точки зрения ничто не отличало свободного крестьянина, проживавшего в долине реки По, от владельца гончарной мастерской в Риме. Богатый работорговец в Помпеях был таким же римским гражданином, как и почти нищий учитель в Потаве, современная Падуя. Обязательными условиями были рождение свободным и мужской пол. Для многих бедняков Рим оставался проклятым местом, в котором не было никаких возможностей для политического самовыражения. Это были те, кому сатирическое сокращение насущных потребностей плебса до сакраментального «хлеба и зрелищ» панам Эццерцензес на самом деле казалось заманчивым посолом. Август лично взял на себя заботу о нуждающихся и регулярно обеспечивал раздачи зернового хлеба из государственных амбаров. Во втором году до нашей эры подобные раздачи получили около 200 тысяч горожан. Чтобы прокормить семью из нескольких человек или даже одного трудолюбивого взрослого, такого пайка было недостаточно. Это была лишь благотворительная помощь а Риму было далеко до государства всеобщего благосостояния. Всеобъемлющее чувство сопричастности и самосознание плеб Сурбана не могло сформироваться из-за его неоднородности, и совместные организованные акции в публичном пространстве также происходили сравнительно редко. Однако дефицит продовольствия, прежде всего нехватка зерна, безусловно вынуждал людей выходить на улицы. В 1951 году Клавдий с трудом скрылся от разгневанной толпы, с которой лицом к лицу столкнулся на форуме из-за сорванных поставок зерна. Подобные выражения чувств оказывали воздействие на власть и таким образом приобретали политическое измерение. Редкий случай явно согласованных совместных действий римских граждан, не принадлежавших к элите, был связан со смертью германика, деда Нерона. После смерти Германика в октябре 2019 года Сенат одобрил все мыслимые почести, в том числе предложение Плеб Сурбана о размещении статуи Германика в триумфальном оболочении в ряде общественных мест. Плеп Сурбана, как прямо указано в постановлении Сената, взял на себя все расходы. Германик был настоящим народным героем своего времени. Его смерть травмировала целое поколение. В аристократической литературной традиции существует строгое разделение между сословиями. Термин «плебс» обычно употреблялся в уничижительном смысле, и императоры, которые в течение определенного периода времени заигрывали с этими простыми слоями, так же виртуозно, как и нейрон, автоматически вызывали подозрения у античных авторов. Однако, несмотря на оскорбительные замечания интеллектуалов, уже Август, который был гораздо более чутким к любым сентенциям писателей, нежели Нерон, интуитивно понимал, что завоевание симпатий не только аристократии, но и городского плебса придаст его положению большую устойчивость. Рим был городом императора, его постройки, раздачи и зрелища стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих римлян и когда это считалось целесообразным, он принимал их от имени императора. Наряду с сенаторами плебеи были вторым столпом, на котором базировалось признание Принцепса и его роли. Нерон это не выдумал. Солдаты В результате победы Октавиана в гражданской войне впервые за 500 лет во главе римской армии стоял единоличный и бесспорный главнокомандующий. Серьезная проблема поздней республики, заключавшаяся в том, что в принципе любой политик мог получать командование армией и таким образом добиваться личных целей силы и оружия, была решена благодаря выдающемуся положению Октавиана во власти. Август больше не выпускал единоличную военную власть из своих рук. Она составляла важнейшую основу властных полномочий всех римских императоров. Чтобы справиться с задачами в изменившихся реалиях, Август коренным образом реформировал армию. Самым важным нововведением было то, что на смену республиканскому ополчению пришла профессиональная армия. Это было дорого, особенно с учетом выходного пособия для ветеранов и поглощала значительную часть государственных доходов. Августу потребовалось несколько лет, чтобы создать жизнеспособную модель финансирования. В итоге нашлось компромиссное решение, включающее с одной стороны и прежде всего налоговые поступления из провинции, а с другой – недавно введенный налог на наследство, который платили римские граждане. Основной задачей новой постоянной армии была оборона границ. Август отправил в общей сложности 28 легионов в императорские провинции, где они, среди прочего, охраняли границы вдоль великих рек – Ефрата, Дуная и Рейна. Около 150 тысяч солдат жили в укрепленных лагерях, к которым за короткое время присоединились гражданские поселения. Лагеря легионов, такие как Маганцык, современный Майнц, Бонна, современный Бонн или Корнунд подвенный быстро превратились в региональные центры, где происходил активный обмен между римскими солдатами, провинциалами и варварами, обитавшими за пределами империи. Солдаты ежегодно присягали на верность императору. Сакраментум милитаре в общей сложности до 20 раз, что соответствует сроку службы легионера, установленному в шестом году. Принцепц демонстрировал свое двойное присутствие посредством выплаты жалования и специальных донативов. Например, в день рождения императора, поскольку на монетах был отчеканен его портрет. Еще сильнее присутствие императора ощущалось в лагерных святилищах, где наряду со штандартами почиталось и его изображение. И наоборот, несмотря на дистанцию и тот факт, что подавляющее большинство солдат никогда не видели его во плоти и крови, Август говорил о своей армии. В этом не было ничего плохого, поскольку император лично назначал многих центурионов и трибунов, но главное – каждого командира легиона. Все офицеры в итоге были всего лишь подчиненными, состоявшими под верховным командованием принцепса. Все императоры династии Юлиев-Клавдиев подолгу пребывали в лагерях провинциальных армий и таким образом укрепляли личную связь с войсками первым, кто не уважал солдат империи личным присутствием, был Нерон. Тем не менее, он также неоднократно демонстрировал свою близость к армии, например, с помощью изображений на монетах с военной символикой. Элитные военные подразделения Римской империи располагались не в провинциях, а в Италии, причем со времен Тиберия исключительно в Риме. Во втором году до нашей эры Август создал вышеупомянутую претерианскую гвардию, численностью 4500 человек, которая, помимо прочего, отвечала за личную безопасность императора и его семьи. Целая когорта 500 человек круглосуточно охраняла императорский дворец. Кроме того, претерианцы сопровождали принцепца в поездках а также использовались в качестве сил быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях и элитного подразделения в завоевательных войнах. После того, как Август распределил притерианцев по Риму и близлежащим городам, как минимум одна когорта первоначально базировалась в Осте, тогдашнем порту Рима. По рекомендации префекта притории Сияна, Тиберий в 23 году разместил гвардию в Риме. На северо-востоке города, на холме Веминал теперь возвышался лагерь приторианцев Кастро-Притория. Мощное сооружение, окруженное кирпичной стеной, размером 440 на 380 метров. У полководцев всегда были телохранители, но постоянная дислокация войск в Риме в мирное время была в диковинку. Помимо огромной армии, расположенной в провинциях, претерианцы, в частности, продемонстрировали военную монополию императора всем, кому следовало о ней знать. За свои особые заслуги претерианцы могли рассчитывать на достойное вознаграждение, поэтому им платили значительно больше, чем солдатам провинциальных армий – 3000 сестерциев в год. Кроме того, они чаще получали большие денежные подарки. Статус элитного подразделения не в последнюю очередь проявлялся в размещении гвардейцев. В Кастро-Притория было больше удобств и пространства, чем в обычном военном лагере. Но даже во время походов когорта притарианцев располагалась лагерем площадью в два раза больше площади обычной когорты и в палатках большего размера. Во главе притарианской гвардии стояли два префекта из сословия всадников. Каждый из девяти, во времена Нерона из двенадцати, когорт командовал трибун. Надписи дают представление о биографиях отдельных офицеров. Например, Гавия Сильвана, который участвовал в заговоре Пизона против Нерона в шестьдесят году. Заняв должность старшего Центуриона, Примипилус, в заслуженном Легио Октава Августа. Дислоцированным на берегу Дуная Сильван переехал в Рим, где в ранге трибуна командовал когортой вигилов, а позже – городской когортой. Его военная карьера достигла своего апогея, когда он стал трибуном двенадцатой й претерианской когорты. От Атлантики до Евфрата В 1937 году, в год рождения Нерона, Римская империя занимала площадь около 5 миллионов квадратных километров. Когда солнце садилось в городке Алисипа-Фелицитас-Юлия, ныне Лиссабон, в провинции Лузитания, на востоке река Ефрат уже несколько часов как была погружена в темноту. Самая северная точка римской территории находилась в устье Рейна, в провинции Белгика. На юге Римская империя простиралась до первого порога Нила, недалеко от того места, где сейчас находится Асуан, в императорской провинции Египет. При августе наступили новые времена в отношениях центра с провинциями. Понимание империи на более высоком уровне проявилось значительно сильнее, чем в республиканские времена. В эпоху республики римское господство расширялось в результате несвязанных между собой акций. Каждая провинция существовала сама по себе, изолирована и исключительно в интересах Рима. Драконовские налоговые системы прессом давили на провинции и наполняли карманы немногих бенефициаров в столице богатством и роскошью. Империя стала ареной для войн, мотивированных внутренней политикой. Характерно, что решающие сражения гражданской войны римские полководцы давали не в Италии, а в Греции и Северной Африке. Установившийся в империи мир позволил Августу сосредоточиться на внутренней политике, на укреплении империи и стабилизации ее границ. С этой целью на всем протяжении своего долгого правления он предпринимал масштабные военные и дипломатические действия, которые в очередной раз значительно расширили сферу римского влияния и заложили основу для постепенного нивелирования римской империи в последующие столетия. Прежде всего, Август обеспечил Северную Италию пышным подолом. Это стало возможно благодаря завоеванию Альп и северных предальпийских территорий, о чем до сих пор свидетельствует расположенный высоко над Монако на предгорьях Приморских Альп внушительный альпийский трофей. Тропеум Альпиум – памятник победы, воздвигнутый в 7-6 году до нашей эры. От вторжения через Истрию Италию отныне защищал завоеванный в ходе ряда крупных войн Балканский регион вплоть до Дуная, который в то же время закрыл разрыв между Западной и Восточной частями империи. Германии с 12 года до нашей эры управляли пасынки Августа, сначала Друз, а после его смерти Тиберий, который в 14 году стал следующим принцепсом. Крупномасштабные военные кампании преследовали среднесрочную цель – сделать Эльбу естественной границей на северо-востоке империи. Поводом послужили неоднократные вторжения германцев на территорию Римской Галлии по левому берегу Рейна. Римляне построили крупные базы и склады снабжения. Некоторые из них, например, лагерь в Хендемюндене Андервара, уже находились в глубине германской территории. Находки из лагеря Вальдгермес в среднем Гессене показывают, что наряду с военной инфраструктурой развивалась и гражданская. Создание гражданской администрации к востоку от Рейна в итоге потерпело неудачу, отчасти в результате поражения римского полководца Публия Квинтилия Вара в 2009 году. Однако даже после этой катастрофы римляне в течение нескольких лет весьма агрессивно пытались добиться своих целей в Германии. Решение об отказе от прямого контроля над правобережной Рейнской областью было принято Тиберием только в 16 году. На самой восточной окраине Римской империи военных конфликтов при августе не было. Уже в 20 году до н.э. дипломатическими средствами удалось обезопасить сферу римских интересов от парфянской угрозы. Река Ефрат была объявлена демокрационной линией между двумя державами. При преемнике Августа Тиберии Римская империя поначалу замедлила территориальный рост. Единственным территориальным приобщением при Тиберии была провинция Каппадокия на северо-востоке Малой Азии. После смерти вассального царя Каппадокии Тиберий преобразовал косвенное римское правление в прямое. В целом Тиберий, опытный военный, продолжил августовскую стратегию охраны границ, объединения и укрепления империи например, как уже упоминалось в отношении Германии. В ходе военных кампаний, начавшихся в 2014 году, взошла звезда Германика, которого Август еще при жизни назначил преемником Тиберия на императорском престоле. Хотя Германик умер слишком рано, его семья оказывала влияние на судьбы империи в течение следующих нескольких десятилетий. Германик был отцом Калигулы который с 37 -го года рождения Нерона правил империей как преемник Тиберия и юной Агриппины, матери Нерона. Внутренние дела империи На латыни империум обычно означает должностную власть высшего римского магистрата. Так, например, империум консулара было синонимом неограниченного высшего военного и гражданского командования, которое консул осуществлял в течение всего срока своего пребывания в должности. Термин «римская империя» в государственно-правовом смысле соответствует этому значению. В узком смысле, в соответствии с римской концепцией, он означал неограниченную военную и гражданскую верховную власть. Римское господство простиралось на те племена и народы, гентес, которые римские легионы покорили силой оружия. Таким образом, в административно-территориальном отношении империя соответствовала владением города-государства Рима. Это было пространство, в котором действовало римское верховное командование. Пространство, где господствовал римский народ. В Римской империи не было ни единой государственной территории, ни этносов, наделенных более или менее одинаковыми правами, как в современном национальном государстве. Римляне скорее управляли федерацией различных народов и племен, организованных в рамках отдельных провинций. Диапазон уровней цивилизации в этой грандиозной структуре был весьма разнообразен и не в последнюю очередь зависел от момента присоединения конкретной области к Риму. Первая римская провинция, Сицилия, была организована примерно за 300 лет до рождения Нерона. Практически все здесь отличалось от условий провинции Рецы, местности на территории современной Южной Германии которая в первой половине первого века входила в состав северных владений Рима и была населена малограмотными варварами. Совершенно иначе дело обстояло в крупных городских общинах Востока с ярко выраженным греческим влиянием, богатой историей, уходящей вглубь веков и культурными достижениями, которые никуда не исчезли даже после римского завоевания во II веке до нашей эры. Между тем, в Галлии, напротив, адаптация к римским обычаям и образу жизни, по крайней мере среди высших слоев общества, происходила совершенно ошеломляющей скоростью. Многие представители гальской элиты, чьи прадеды сражались против Цезаря, уже в первые десятилетия I века стремились превзойти друг друга в своей «Романитос». Из-за разнообразия завоеванных ландшафтов время отсутствовало универсальное представление о том, как должна выглядеть провинциальная администрация в деталях: участие местных элит, порядок сбора налогов или в императорских провинциях степень военного присутствия, для всего этого не существовало конституции или чего-то подобного, что применялось бы повсеместно. Конечно, Август ввел принципиальные различия в отношении императорских и сенатских провинций. Однако это в первую очередь было актуально для политической сцены в Риме, будь то императорский легат или проконсул в сенатской провинции. Провинциалы едва ли замечали разницу между ними. По сути, на протяжении столетий римляне при организации и обеспечении безопасности своих завоеваний придерживались нескольких принципов. Прежде всего, обнаруженные и потенциально опасные политические образования на завоеванных территориях уничтожались с особой тщательностью в целях предотвращения восстаний. Кроме того, поскольку от римских представителей исходили не только властные распоряжения, Но и предложения о сотрудничестве, например, в области управления провинциями, возникали новые политические и социальные градации. Тот, кто был предан Риму, мог воспользоваться римским гражданским правом. Таким образом, позиционирование многих местных аристократических кругов все больше зависело от близости к представителям Рима. Наконец, господству и дифференциации на политическом уровне соответствовали принцип широкой религиозной и культурной терпимости, а также, в сочетании с этим, по возможности сохранения внутренней жизни провинции без особых изменений. Важная функция во всем этом принадлежала городам империи. На востоке и в греческих или пунических прибрежных районах Западного Средиземноморья эта форма политической организации уже имела свою давнюю традицию. Римляне способствовали развитию городских общин и в тех регионах, которые ранее были менее урбанизированными, например, в Галлии. По довольно скромным оценкам, в середине II века в империи насчитывалось около двух тысяч городов, но в трех четвертях из них проживало менее пяти тысяч человек, и только в шести проживало более ста тысяч. Внутри империи города были организованы в основном единообразно. В самых верхах богатый класс руководил делами самоуправления и сотрудничал с вышестоящей римской провинциальной администрацией которая, в свою очередь, отвечала за общественную безопасность и осуществляла юрисдикцию. Мнение тех, кто представлял власть, не оспаривалось. Надпись из Сагалассоса в малазийской провинции Галатия на территории современной Турции однозначно указывает на то, что жители Сагалассоса всегда держали наготове 10 повозок и 10 молов для римских должностных лиц, прибывавших проездом. Таким образом, сенатору предоставлялось все необходимое, в то время как Центуриону полагалась только одна повозка. Провинциальные муниципалитеты должны были оказывать подобные услуги, в том числе, например, осуществлять ремонт знаменитых римских дорог, в основном безвозмездно. Когда в 1966 году Нерон принимал в Риме парфянского царевича Трдата, Который по пути туда с огромной свитой проехал через всю восточную часть империи, волей-неволей отдельным провинциальным городам пришлось позаботиться о пропитании и ночлеге царевича, пока он был в пути. Римляне ожидали таких услуг от своих подданных и рассматривали их как цену и награду за мир – ПАКС, установившийся в империи со времен Августа. Однако во всех провинциях взимались и более регулярные налоги, хотя и не одинаковые с точки зрения характера, размера и порядка налогообложения. Как правило, землевладельцев взималось от 10 до 20%. Однако подушный налог не взыскивался повсеместно. Значительно пополняла государственную казну арендная плата, например, за использование императорских карьеров или шахт, а также таможенные пошлины взимаемые в портах, на реках, границах провинций и городов. Налоговая система императорской эпохи в процессе сборов учитывала интересы провинциальной элиты и городских общин. Была более предсказуемой и, таким образом, вышла из той беспросветной ситуации, в которой она находилась в республиканскую эпоху. Во времена республики сбор налогов отдавался на откуп компаниям-арендаторам, возглавляемым всадниками и фактически никем не контролируемым. И они выжимали из провинций и их жителей буквально все соки. Август значительно смягчил эксплуататорскую практику республиканских времен, в корне реорганизовав финансовое управление. Теперь в императорских провинциях за сбором налогов следили высокопоставленные чиновники из сословия всадников, иногда вольноотпущенники. В сенатских провинциях сбором налогов занимался назначенный по жребию квестор, Молодой сенатор в начале своей карьеры, в то время как последнее слово оставалось за наместником. Новая имперская налоговая система была основана на создании земельного кадастра, переписях и оценке имущества. Известный пример этих действий вошел в библейскую рождественскую историю. Согласно Евангелию от Луки, Август повелел переписать весь мир. Это не совсем верно, поскольку перепись, которую имеет в виду Лука, касалась не всей империи, а только провинций Сирия и Иудея. В шестом году Иудея была присоединена к Сирии в целях упрощения управления, что отражает обычную императорскую практику. После присоединения очередной территории, как в случае с Иудеей, затем регулярно каждые 12-14 лет новая провинция подвергалась тщательной проверке. В целом, ярко отраженная тенденция к гомогенизации наметилась еще при августе, чему, как уже упоминалось, способствовало все более частое представление римских гражданских прав отдельным лицам или группам лиц в провинциях. Пропаганда городского образа жизни по всей империи сделала свое дело. Такие города, как родина матери Нерона, колония Агриппина, современный Кёльн, а также Лугдун, современный Леон, Кордуба, современная Кордова или Лептис Магна в Северной Африке превратились в новых носителей греко-римской средиземноморской цивилизации и отчасти конкурировали с самим Римом по роскоши и уровню жизни. Вскоре и тут, и там начали появляться храмы, термы и театры. Плотная дорожная сеть обеспечивала жителям империи высокую мобильность. Товары повседневного спроса и предметы роскоши с поразительной скоростью распространялись в некогда варварских глубинках. Хоть в тяжело нагруженной валове и повозке и было удобно передвигаться, животные едва ли преодолевали более 15 километров в день. Поэтому торопливые путешественники передвигались значительно быстрее, меняя лошадей. Когда в девятом году до нашей эры Тиберий поспешил в Германию, где умирал его брат Друс, За один день он якобы преодолел 200 римских миль, что соответствует почти 300 километрам. Говорят, что Цезарь в некоторые дни проезжал 150 километров на своей колеснице, а у Клавдия была повозка с такой удобной подвеской, что, сидя в ней, он мог играть в кости. Регулярные судоходные линии по Средиземному морю гарантировали возможность сравнительно быстро попасть в любой важный порт империи. Морской вояж из Мессины в Александрию можно было совершить за 6-7 дней. Из Путиол при попутном ветре судно добиралось до Александрии за 9 дней. Путь моряка у Тости до Геркулесовых столбов нынешнего Гибралтарского пролива занимал неделю. Средиземное море давно превратилось из разделяющего водоема в объединяющий. При таком уровне транспортного сообщения экзотика быстро стала нормой. Вишня, которая попала в Италию из Малой Азии только в первой половине первого века до нашей эры, ко времени правления Нерона, уже распространилась по всей Британии. Уже Плиний знал несколько сортов персидского яблока – персика, хотя на Западе он был известен к тому времени всего лишь сто лет. Региональность постепенно сменилась чем-то вроде «глобализации». Приемник. Август, основатель династии, умер 19 августа 2014 года. В этот день политическая ситуация была настолько стабильной, что возвращение к республике уже не рассматривалось всерьез. Немалую роль в этом сыграло то, что Август, зная, что созданная им форма правления сохранится только при стабильном правоприемстве, заблаговременно и с большим энтузиазмом взялся за этот вопрос и в итоге решил его. Выбор Августа пал на Тиберия, сына его третьей супруги Ливии Друзилы, от ее первого брака. В эти годы были и другие, более подходящие в глазах императора кандидаты, но Август пережил их всех. Сделав ставку на Тиберия и подтвердив его усыновлением в IV году до нашей эры, Август закрепил установленный факт. Борьба за власть или планы повернуть колесо истории вспять к временам республики в условиях новой формы правления были уже невозможны. Так уж повелось, что должность принцепса формально не могла передаваться по наследству. Когда император умирал, назначенный им преемник официально получал свои полномочия из рук Сената и Народного Собрания. Но не потому, что был потомком умершего, и признанная династическая преемственность автоматически ставила его на это место. Скорее, решающим фактором было то, что от главного наследника императора при наследовании престола просто по факту было нелегко отмахнуться. Здесь играло свою роль и то обстоятельство, что император обладал, безусловно, самым значительным состоянием в империи из деяний божественного августа, следует, что за время своего правления он потратил из собственного кармана более 2 миллиардов сестерциев. На строительные работы, жалования и подарки для солдат и населения. Оценить эту огромную сумму сложно. Осторожный приблизительный расчет можно сделать, проанализировав рост заработной платы. В эпоху ранней империи нижняя граница шкалы заработной платы составляла половину сестерция. Именно столько зарабатывал рабочий в Риме за один день. Сегодняшняя минимальная заработная плата составляет 96 евро за 8-часовой рабочий день. Таким образом, без учета денежной стоимости, покупательной способности и цен 2 миллиарда сестерциев составляет на сегодня 384 миллиарда евро. И эта сумма, скорее всего, была лишь частью личного состояния Августа. Вторым аспектом, неизбежно придававшим императору уникальную роль, был римский патронат, который еще во времена республики имел фундаментальное значение в социально-политической жизни Рима. В его основе лежала практика услуг. Один высокопоставленный человек, патронус, и множество простых, зависимых от него людей, клиентес, в повседневной жизни протягивали друг другу руку помощи. Эта система давала патрону приверженцев и сторонников повседневной общественной и политической жизни. Клиенты же получали свою выгоду, продвигаясь по карьерной лестнице, а иногда и просто еду или денежные выплаты. Безусловно, самым значимым патроном в императорскую эпоху был принципс. Даже социальные элиты зависели от его благосклонности, которая давала им пути и возможности приобщиться к власти и влиянию, не говоря уже о войсках и городском римском плебсе, которые тоже стояли в очереди за милостями. В контексте вопроса о престолонаследии в системе принципата это имело решающее значение. Поскольку Август назначил Тиберия своим главным наследником по завещанию, большая часть огромного имущества перешла к нему, а также к его сторонникам среди граждан, солдат и сенаторов. Так уже было когда-то с самим Августом. Ход истории в первую очередь определила воля Цезаря, которая сделала Октавиана наследником и в одночасье обеспечила его имуществом и клиентурой Цезаря, включая армию. Сочетание денег, власти и влияния просто поражало. За самым могущественным человеком в империи автоматически следовал второй по влиянию человек в статусе его наследника, кого вместо него можно было наделить исключительными полномочиями, привычными для принцепса. Тем более, если претерианцы и провинциальные армии также согласились с консенсус универсурум всеобщим единодушием, добились всеобщего одобрения нового правителя, что обычно было первым шагом, и тем самым предоставили ему неограниченную военную монополию, не было альтернативы наследнику покойного императора, который, как правило, также следил за тем, чтобы предполагаемый преемник уже на раннем этапе становился заметным в обществе, занимая почетные должности. Например, в сфере религиозных дел и таким образом завоевывал признание народа, сената и армии. Тем не менее, сенаторы ожидали, что внешний декорум будет сохранен, и что деликатный момент смены на престоле формально будет соответствовать государственно-правовой конструкции, созданной Августом. Согласно ей, власть принципсу вручали сенат и народ. Изначально именно они назначали его первым человеком в государстве, и он не был таковым по праву рождения». В первую очередь ожидалось, что в короткий список преемников будет включен родственник императора. Поэтому изменения в императорской семье имели первостепенное значение и были предметом пристального внимания. Вступление в брак, усыновление или рождение ребенка могли в одночасье перетасовать все карты. Еще во времена Нерона важным фактором в вопросе о престолонаследии оставалось родство с Августом. Наличие прямой родословной значительно увеличивало шансы на признание всеми соответствующими группами. Компетентность и профессионализм кандидата были лишь второстепенным аргументом. И в этом пункте новый порядок Августа имел серьезное противоречия. Август обосновал свое превосходство в первую очередь своими выдающимися заслугами перед государством, которое он фактически привел к миру. Таким образом, принципат был не в последнюю очередь меритократией. Однако, чем моложе был новый император, тем меньшими заслугами он мог похвастаться. Нерон взошел на престол в возрасте 16 лет.